В лагере общинников горели костры. Огонь разводили ненадолго, только под вечер. Почти весь скот, несколько смелых пастухов отогнали далеко. Люди остались в шалашах посреди болота. Собрать урожай они не успели. Рожь и пшеница достались воинам Каганата. Селение сгорело дотла. Перебивались беженцы дичью, простыми супами, лепешками из коренев и болотными травами. Остров приютил около двухсот человек – По дороге к тайному поселению Диан поведал о невзгодах своего рода. Пятеро мужчин погибли в стычках с хорватами. Среди них один оказался его двоюродным братом. Все, кого старики сочли в достаточных силах, ушли воевать в леса. «А вы как тут очутились?» – спросил темнобровый мальчуган Йорш, ростом чуть пониже Диана. «Верно. Разве не все кто в городище живет, товары обложили?» – поддержал другой паренек. И Дарри принялся рассказывать. Он приукрашивал все эпизоды недавних приключений, отчего вторяк с удовольствием надувал щеки. Ребята расселись возле огня, отгонявшего насекомых. Невзор отдал загорелой худощавой женщине медвежье мясо и вернулся к товарищам. Приятели Диана не скрывали своего восторга от прозвучавшей повести. Юный римлянин почти не слушал, что они говорили. Он искал глазами... Знакомый профиль среди мелькавших фигур. Здесь ли сейчас дельфина? Хватит ли у него духу подойти к ней и заговорить? Помогут ли в этом и род, и лада? Она появилась внезапно. Вышла с подругой из какого-то шалаша. Убе они держали ведра. Говорили о своем. Не замечали мальчишек на краю лагеря. Как взрослые заняты были девочки собственным делом. Дельфина мало изменилась весны. Она подросла, манеры ее сделались более резкими, но взгляд остался смелым. На ней было старое льняное платье, яркий амулет из расписного дерева висел на груди. Вместо двух коз появилась одна, еще более пышная. Щеки девочки были румяными, а панцовый ротик приоткрывался так притягательно, когда она говорила. Амвросий не мог отвести взор. В груди его ныло. Глаза болели от едва сдерживаемых слез отчаяния. Она не заметила его. Он сидел от нее всего в десяти шагах. Она даже не посмотрела в его сторону. Как мог он теперь подойти к ней? Она не могла не видеть его. Может быть, ей хотелось не замечать его настойчивый взгляд? Пусть так. Тогда я вижу ее в последний раз. Никогда больше я не посмотрю в ее сторону». Ёрж захохотал, раскрыл большой рот. «Перун все время был с нами. Вот так мы впервые увидели Авар», закончил фразу Дарьи, подняв кулак. «Молодцы, что живы остались», — сдержанно заметил диян Юный римлянин оторвался от фигуры уходящих девочек. «Пускай идет своей дорогой, зазнайка сердито произнес он одному себе. Глаза его увлажнились, а душа переполнилась болью. «Возможно ли, что ты действительно так горячо ее любишь?» Простонало что-то внутри него. Сдавило горло. Он опустил брови и закрыл ладонями лицо, сделав вид, будто чихнул. Заночевали мальчики на болоте. На рассвете они вернулись в лес прежней дорогой. Воздух был сыр и холоден. Покидая спящий еще лагерь, Амвруси оглянулся. «Думала ли она вчера о нем?» он думал о ней многие мальчиков вновь вступали по вязкой болотной почве а мысли возвращались и возвращались к минувшему вечеру она не думала о нем ни вчера ни прежде он чувствовал это безответная боль терзала его чтобы отвлечься юный римлянин воскресил в памяти лица людей прятавшихся на острове Ему представились старухи и белобородые старики, печально глядевшие вниз. Женщины с опухшими лицами и узорами, полными печали. Дети, напряжно ждущие чего-то каждый миг. Война принесла нам столько бед. Могли ли эти люди быть сейчас другими? Их дома сгорели, а хлеб, должный кормить всю зиму, достался врагу. Как могли они не быть тревожны? домок да любви да забавли им всем было подростки провожавшие их полны огня но все ли они способны понять солнце всё сильнее пробивалось сквозь туман смотрите ё тоже не спит как мы бодро заметил невзор колючий зверек копошился в листьях почувствовав внимание он попробовал ускользнуть идаррь остановил его перекрыв путь палкой Ёша щетинился еще больше и зашипел. В Руси понял, что они давно миновали болото и уже продвигаются по лесу. Не было кругом пожелтевших кочек и мутной воды. Тяжелый запах сменился свежестью. «Оставь его!» — сонно прошептал он. «Что?» а -а -а, «Пусть бежит, Змеелов!» Сделали привал. «Говорят, анты на стороне аваров дерутся. Слышал ты такое?» — спросил мне взоро и Дарий. «Расскажи, что знаешь, правда это?» Сын кивнул. «Так все и есть. Как говорит погиб, они и в наш край хлынули. Отплатим им, придет час», — важно заключил вторяк. Идарив вопрошающе взглянул нам в Амвроси. «Покажем им нашу пещеру. Чего ты, брат, такой кислый? Давай, дело доброе», — попробовал римлянин ответить бодро. Отправились. В пути невзор, не переставая, вспоминал разные страшные истории о болотных духах. Верил им один вторяк. То и дело добавлял он свои легенды. Амвросий и дари переглядывались, улыбались насмешливо. Рассказы о превращающихся в блуждающие огоньки упырях или выскакивающих из трясин чертях казались им не слишком правдивыми. «Не были лицы все это!» Однажды сказал и Дарий, не выдержав. Невзор расхохотался, а племянник Даврита принялся доказывать правдивость последней истории про коня с пылающей гривой. В такого зверя превращались, по его словам, черки в полнолунии на болоте. «Да где ты видел таких коней?» — вспылил Амроси. «Всеми богами, клянусь, каждое слово — правда! Искры у него из хвоста были. Так, вот точно так мне бабка рассказывала. Люди, что жеребца этого поймать хотели, в болоте тонули. Конь копытами бил, чтобы не спаслись. Так нам злые духи мстят». Если кто за ногу его хватал, словно железо раскаленного касался. Так некоторых с обожженными руками потом и находили. Вот выдумки, — покачал головой Амвроси. Остановились осмотреть луг. Высокими спелыми травами вставал он за громадами дубов. Тянулось дикое поле от покрытого кустарником холма до каменистого оврага. Лес защищал луг с двух сторон. «Обходить рискованно будет», — сразу заметил ударий. — Надо кому-то на дерево лезть, — прошептал Невзор. — Может, хорваты в траве укрылись? — Как еще разглядишь? Кто их знает, собак? — Давайте я на тот дуб заберусь. С него все как на ладони будет, — предложил он Амбруси. Он уже представлял, как важно сообщить товарищам. — Бояться нечего, все спокойно. Вторяк Невзор подсадили приятеля. Он вцепился в толстую старую ветку, потянулся, нащупал под ногами новую опору. Вцепился руками в верхние ветви, полез дальше, выше и выше. Редкие молодые побеги цеплялись за одежду, иногда ударяли по лицу. Почти с вершины оглядел молодой римлянин дикое поле. Все было спокойно. Лишь ветерок пробегал волнами по живому океану. «Что там?» — услышал он шумный голос вторика. «Тише!» — зашипел на него невзор, крикнул негромко. «Слась!» Амвросий еще раз оглядел луг и окрестности. Опасности не было. Осторожно мальчик начал спускаться вниз. Старый сук затрещал под правой ступней. Амвросий молнией вцепился в ближайшую ветвь, смяв пальцами листья. «Удержался!» — выдохнул он. Внизу ждали друзья. От нетерпения вторяк расхаживал из стороны в сторону. Ни взор, ни отрывно смотрел вверх кривыми глазами. И дари стоял, прислонившись к дереву. Осталось немного... Я Мвроси остановился. «Как? Можно идти?» Спросил унивзор. «Можно», — улыбнулся мальчик. Он попробовал встать одной ногой на молодую ветвь, а другой опереться на толстый сучок. Ничего не вышло. Только одна нога обрела опору. Тогда Мвроси отпустил ветви, на которой опирался и схватился за ствол. Гнилой сук выскочил из-под ноги. Ногти проскрепели по коре, пальцы не выдержали. Он полетел вниз». Страшная боль прорезала оба запястья. Он почувствовал, как они опухли, и понял, что упал на руки».